Шеттерди предложил ему ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч ливров за то, что король очень доволен его намерениями в пользу Франции. Бестушев отказался, объявив, что еще ничего не сделал, чтобы иметь право на благосклонность королевскую, что он безо всякого вознаграждения готов служить интересам короля, поскольку они согласуются с выгодами его государы. Листок, пришлец, не мог шепетать сильного сочувствия к России. Имевши очень смутные понятия о ее интересах, Лесток не дожидался, а карутся ли интересы России и Франции тождественными, и принял пенсию, обещаясь заслужить ее. Заявление, прочитанное Шатарди Бестужеву, вывело вице-канцлера из нерешительного положения, показав, что от Франции нечего ждать добра для России. Он прямо объявил Шатарди. То нельзя начинать никаких переговоров иначе, как на основании Нюрнштадтского мира, и он заслуживал бы смертную казнь, если бы стал советовать уступить хотя бы один вешок земли. Надо бы навести войну. сказал Бестужев. «Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа. Мы будем вести войну. Однако, думаю, что, не прибегая к такой крайности, мы можем доставить обеспечение Швеции и быть даже ей полезными в ее видах. Не нам одним она уступала земли, и не выгоднее ли будет для нее возвратить уступленные другим?» «Не намекаете ли вы на бременный верден?» Не хотите ли вы их возвратить шведам? — сказал смеясь штормди. — Можно всегда сговориться, — отвечал Бестужев. — Мы искренне желаем шведцам добра, желаем приобрести с ними дружбу. Если французский король во дворит спокойствие на севере, войдет с нами в тесный союз, заведет прямую торговлю и упрочит все это кровными связями, то располагая Россию и Швецию, он будет в состоянии дать европейским делам какое ему угодно направление. Помогите искренним намерениям, и не будем упускать минут, чтобы прекратить напряженное положение. Напишите скорее королю то, что внушает мне усердие к его службе. Вследствие заявления Шеттерди созвана была конференция из троих известных нам членов Совета по внешним делам. Приглашены были также генерал-прокурор и фельдмаршал Лесси. Императрица сама присутствовала, решение было решено. Единогласны, что никакая земельная уступка невозможна, и Штадтари получил ответ: обиды, причиненные Россией, неизвестны, а действия России в пользу Швеции довольно явны. Намерение Швеции отобрать свои прежние провинции крайне несправедливо, противно нештатскому миру и союзу 1735 года, от которых Россия отступить никогда не сможет. Как бы надежда графа Ливенгаупта ни была основательна, однако, если война продолжится, то и мы должны будем поступать по правилам и обычаям воинским. Какое право Швеция имеет требовать исполнения обещаний от Франции, оставляем этот вопрос как нам не принадлежащий на решение этих обеих держав. Швеция может не соглашаться на безвыгодный мир, а Россия не согласится ни на малейшее нарушение нештатского мира. Соответственно этому объявлению решено было возобновить и продолжать войну со всевозможной энергией. В начале марта военные действия возобновились. В шведском войске страшно переполошились. В Финляндии явился манифест императрицы Елизаветы, в котором жители страны приглашались не принимать участия в несправедливой войне. И в случае, если бы они захотели отделиться от Швеции и составить независимое государство, то императрица обещала свое содействие. В манифесте говорилось, что и сама Швеция не может найти ничего дурного в этом отделении, ибо имея между собой и Россию независимое государство, избавится от всяких беспокойств и опасений. Решительность России заставила Францию понизить тон. Девятнадцатого марта Шитарди спросил князя Черкасского, не может ли он уполномочить его донести своему государю, что ее величество обещает, как и прежде, будучи цесаревную, обещала, приискать в Швеции такие выгоды, которые бы не нарушали ни штатского договора, принимая в рассуждение, сколько эта предпринятая шведами война содействовала ее величеству в получении родительского престола. Ганслер отвечал, что не зная о таком обещании, он не может ничего именно то сказать, а донесет императрице. Только может его убедить, что твердое намерение ее величества состоит в том, чтобы ни пяди не отдавать земли. Если шведы хотят заставить верить, будто они начали войну в пользу ее величества. Когда она была еще цесаревную, то обеозъявному для себя стыда объявить этого не могут, ибо всем известно, что Швеция еще при императрице Анне готовилась к войне против России. Решение было принято, и действительно в 1739 году войска были перевезены в Финляндию. Шеттерди имел без стыдства отвечать. Могу обнадежить подлинно, что когда уже шведы войну объявили, то отстали от первого своего намерения возвратить хотя бы сколько-нибудь из прежде у них завоеванного и другого ничего не имели в виду, как только содействовать вступлению на престол Ее Величества. Я могу это доказать всем тем, что тогда в высочайшем секрете происходило, так же и какие обещания Ее Величество изволило давать еще в сентябре месяце. Двор переехал в Москву для коронации. Штормди также отправился туда. В Москву уже приехал для ускорения мирных переговоров бывший уже при русском дворе шведским посланником Нолькин и поместился в доме Штормди. 2 мая Нолькин был приглашен на конференцию в дом великого канцлера, где кроме князя Черкасского присутствовали генерал Румянцев и обермаршал Михаил Петрович Бестужев, брат которого вице-канцлер не был по болезни. На слова князя Черкасского к Нолькину, что присутствующий готовы выслушать его предложение, тот отвечал, что он может вести переговоры о мире. Но так как французское посредничество принято ее величеством, то он, Нолькин, без присутствия Шатарди, ни в какие изъяснения вступить не может. Нолькину возразили, что императрица никогда не требовала, И не просила французского посредничества, но только добрых услуг. И если он Нолькин уполномочен вести переговоры, то ничего посредничества не нужно. Добрые услуги и посредничество одно и то же, сказал Нолькин. И мне прискорбно встретить затруднения по этому предмету. Я призван с тем, чтобы вести дело в присутствии и при посредстве Шеторди, что могу засвидетельствовать своей инструкцией. Поэтому не теряя времени, послядь бы за Шеторди, чтобы нам можно было вместе приступить к добруму делу, а без Шеторди мне говорить нельзя. Посредничество и добрая услуга далеко не одно и то же, отвечал Черкасский, и вам как бывшему посланнику это должно быть очень хорошо известно. Добрые услуги Шеттерди должен оказывать вам особо, а не в присутствии вашем, и только в случае каких-нибудь столкновений между обеими сторонами может делать свои представления как русскому, так и шведскому двору. Кроме того, французское посредничество не может быть принято. И потому что, как всему свету известно, Франция и Швеция находятся в тесном союзе и объявлено, что Франция не оставит Швецию в настоящем затруднительном случае. Понятно, следовательно, что такое посредничество невозможно. Впрочем, и самой Швеции честнее, когда она сама о своих делах будет вести переговоры и приведет их к концу.